Константин Паули «Водяной 2» Это история о встрече с неизведанным и о том, что истинная сила может скрываться там, где ее меньше всего ожидаешь. Путешествие в мир, где грань между реальностью и магией стирается, началось. Современная славянская фэнтези. Глава 1. Гибрид. Внезапно в кармане ожил телефон. Я поморщился. Не люблю, когда меня отвлекают от важных дел. А дело у меня сейчас было весьма важное. Я собирался получить на руки свой преображенный автотранспорт, и находился прямо перед воротами во двор хана да и вообще телефонные звонки в наше время это всегда вторжение в мессенджере ты можешь проигнорировать взять паузу обдумать ответ звонок же требует немедленной реакции он берет тебя за горло и требует говори на экране высветилось макс бобр я вздохнул провел пальцем по экрану принимая вызов да макс «Ты скоро?» — голос бобра звучал напряженно, с легкими нотками раздражения, которую он безуспешно пытался замаскировать под деловой настрой. На заднем фоне слышался ветер, завывающий в каких-то гулких пустотах. «Я приехал на те координаты, что ты мне скинул. Только... Либо я что-то напутал, либо место, Вадим. Ты для встречи выбрал, мягко говоря, странное». Я усмехнулся, глядя на облупленную краску ворот перед собой. И чем тебе место встречи не угодило? Если ты хотел, чтобы мы пообщались приватно, без лишних ушей, тогда ладно, вопрос снимается, — бухтел Бобр. Но тут... Слушай, тут реальный индустриальный пейзаж в стиле игры «Сталкер». Я все жду, когда на меня кровосос из-за угла выпрыгнет или в аномалию наступлю. Ты уверен, что не ошибся цифрой в координатах? Там, по ту сторону озера, есть поселок. Может, мне туда нужно? «Сядем в кафе, пропустим по чашке, все обсудим». «Нет, не волнуйся», — ответил я успокаивающим тоном, который обычно использую, когда нужно объяснить человеку, что Земля все-таки круглая, даже если горизонт кажется прямым. «Ты ровно в том месте, где нужно. Просто подожди меня, я скоро буду». «Ладно», — протянул Макс, которого я не убедил. «Жду. Но если меня тут сожрут слепые псы, вини только себя». «Бобры другого переговорщика не пришлют. Наверное». Я нажал отбой, не став развивать тему. «Бобры — интересный клан оборотней, но вредный и со специфическим характером. Я имел с ними дело еще в годы СССР, когда они заведовали строительными трестами. Причем общался именно с Максом. Он тогда именовался Максим Вячеславович. Так что представление о них имел». Хотя, надо признать, место встречи я выбрал действительно колоритное — колдухинский кирпичный завод. И для этого есть вполне конкретная причина. Я спрятал телефон и толкнул ворота. Во дворе слышался металлический ляск и сдержанный мат, универсальный язык, на котором разговаривают и творят все трудяги, подчиняя своей воле неподатливое железо. Я вошел во двор хана. Двор представлял собой упорядоченный хаос. Здесь пахло соляркой, ржавчиной и сваркой. В центре этого космоса, склонившись над разобранным мотоблоком, орудовал хан. Его рыжие волосы казались всполохами огня вокруг бога солнца. Увидев меня, хан выпрямился. В его руках была какая-то промасленная шестерня, на которую он мгновением ранее смотрел с гневом. Это вообще базовая настройка хана, но теперь его взгляд просветлел. Он отложил шестерню обратно на мотоблок и стал вытирать руки о ветошь, которая висела у него на могучем плече. «А, Вадим!» Хан принялся ожесточенно тереть руки, пытаясь вернуть им человеческий вид. «Приветствую! А я тут с этим незаконнорожденным сыном неумелого воровства немецких технологий борюсь. Китайская душа, русская сборка, сто процентов авось, ноль святости!» Он призывно махнул мне рукой и направился вглубь двора. «Пойдем, ждет тебя твой конь!» «Застоялся уже!» Мы обогнули гору старых покрышек и вышли к навесу. Там стоял УАЗ-452, легендарная буханка. Синяя, с белой полоской, в старой фирменной раскраске Почты России. Буханка — трудяга полей и разбитых дорог, про которую ходили шутки вроде «инженеры создали Мерседес и потом 50 раз его переделывали», а буханка сразу вышла идеально. Хан похлопал машину по боку, как породистого жеребца перед продажей. «Откровенно говоря, Вадим, это вовсе уже и не у вас», сказал он, на пробу открыв и закрыв заднюю дверь. «Это чертов киборг!» «Киборг?» – переспросил я, поднимая бровь. «Надеюсь, он не начнет восстание машин и не объявит войну человечеству по дороге на почту». Хан хохотнул, доставая пачку сигарет но закуривать не стал, просто повертел в пальцах. «Ну, какая война?» — ответил хан. «Я имею в виду, что внутри он уже совсем не у вас. Это скорее Франкенштейн, Вадим. Волк в шкуре очень старой больной овцы». Он распахнул водительскую дверь. Петли не скрипнули, они открылись мягко, с едва слышным шелестом, как дверь банковского сейфа. Хан подвигал двери, и их работой остался доволен. Вероятно, он их смазал и отрегулировал. «Что мы имеем?» Хан широким жестом пригласил меня заглянуть внутрь. «В салоне кресло водителя. От японского внедорожника. И пассажирское тоже. Анатомическая поддержка, регулировки во всех плоскостях, поясничный упор. Теперь ты можешь проехать тысячу километров и не чувствовать себя так, будто тебя били палками по спине. Очень ценно при скачках по нашему бездорожью. Кресла не новые, извини, достались тебе с японцем, но прослужат еще долго». Я заглянул внутрь. Контраст был разительным. Среди спартанского кабины где раньше царил дерматин и поролон, теперь стояли анатомические троны. «А остальные?» — спросил я, кивнув назад. «В салоне?» — «Штатные», — развел руками хан. «Я их починил. Механизмы подъема смазал, пружины заменил, перетянул немного. Теперь они хотя бы складываются и раскладываются без помощи кувалды и такой-то матери». «В остальном салон остался прежним. Антураж у тебя сохранился». Он ловко запрыгнул на водительское место, демонстрируя эргономику. «Но самое главное, брат, не это. Вместо старой коробки передач — юзаная, но от японского внедорожника. Автомат. Да-да, не делай такие глаза. Руль тоже от японца. Не спрашивай, почему. Так было проще всего. Гидроусилитель у него такой, что можно мизинцем крутить». «Двигатель — японский дизель, миллионник». «Ходовая тоже японская. Я там ничего не менял и не перебирал». «Мосты, и раздатка — все импортное. Считай, я надел кузов УАЗа на японца, как ту же овечью шкуру на волка. К счастью, размеры подошли». Хан вышел и пнул колесо. «Колеса. Диаметр тот же. Из образа в целом не выбивается. Но обрати внимание на ширину. Они шире и устойчивее». Протектор, правда, уже поизносился, но это уже твоя забота. Сезон другой отходит. Колеса летние, зимнего комплекта нет. Я обошел машину кругом. Внешне старый трудяга, коих по дорогам ездят тысячи и тысячи. Панель приборов. Вот тут мне пришлось повозиться. Продолжал экскурсию Хан, снова ныряя в кабину. Она комбинированная. Часть приборов, основные датчики от японца. Я их просто вставил в старую панель. Спидометр, тахометр, температура. А всякая мелочь типа тумблеров света старые, родные. Выглядит странно, но экономия. Действительно, аккуратные, подсвеченные мягким светом циферблаты и намарочных приборов соседствовали с грубыми черными тумблерами советской эпохи. Аудиосистемы нет, развел руками мастер. У японца она пострадала, а в азии ее не было. Все, что смог... Переставил тебе в панель магнитолу от японца, но без динамиков. Хочешь музыку — пой сам, или ставь колонку Bluetooth. Пацаны из райцентра, которые занимаются автозвуком, тебе в помощь. Педали тоже японские, удобные, широкие. А коврики? Коврики пока что уасовские, резиновые корыта. Японские тебе не подошли. В общем, — подытожил Хан с гордостью, глядя на свое творение. Машина, зверь, киборг. И так получилось, Вадим, что заказов других не было. Я плотно ей занимался. С утра до ночи, без перекуров. Вот и сделал всего за чуть больше недели. Сам не ожидал. Я кивнул. На самом деле это все было не просто так. Я подопнул его при помощи магии. И вообще у него все получилось, потому что я придал ему вдохновение. Пока что функционалом мегалита в полной мере пользоваться я не умел, но это попробовал и оно сработало как надо. Не факт, что даже у хана бы получилась его странная задумка скрестить разбитый японский внедорожник и уаз, если бы не магия. И уж тем более, он бы провозился полгода, а не неделю. Это было своего рода произведение искусства. И да, я использовал магию в личных целях, однако у двоедушников нет какого-то этикета, вроде «нельзя использовать магию в корыстных или шкурных интересах». «Можно!» Именно так большинство двоедушников ее и использовали. Клан «Волки» контролировал сотни мелких бизнесов, построенных или отнятых в 90-е. Они активно перехватывали провисающие кафе, одиночные заправки, автомастерские, автомойки, в основном все, что связано с перемещениями. «Волки – и кочевники, а многие из них так вообще байкеры!» что не мешает им при случае хорошо зарабатывать, применять силу там, где это нужно, и вообще быть скорее криминальным кланом, чем законопослушным. Хотя чего, черт возьми, я хочу от волков? Хан засунул ключ в замок зажигания и повернул. УАЗ заводится довольно громко, но это на родном двигателе. А тут вместо этого из-под капота, а если точнее из-под сидений, где у буханки прячется пламенное сердце, Донеслось мягкое, сытое урчание. Двигатель не ревел, он работал тихо и деловито. И такт... Такт был дизельным. В своей прошлой жизни в Лобне я уже давно не ездил на машине. Возраст. Хотя сама машинка у меня была, и даже гараж для нее. И машина не какой-то ширпотреб, а копейка из легендарных ранних сборок. Правда, в силу возраста и во время задержки выплат пенсии в 90-е пришлось продать и машину, и гараж. В общем, моего опыта было достаточно, чтобы отличить звук работающего бензинового ДВС от дизеля. Вибрации почти не было. Потертый небольшой руль в кожаной оплетке не дрожал. Хан, довольный произведенным эффектом, вылез из машины, не глуша двигатель. Он обошел буханку и ткнул пальцем в крышу бензобака, хотя теперь точнее топливного бака. «Смотри сюда. Я тут наклейку прилепил. дтм Крупными буквами. Чтобы ты, Вадим, случайно не заправился бензином по старой памяти. А то плеснешь 92-го, и встанет наш самурай посреди полей с несварением желудка». Я посмотрел на наклейку, потом на Хана. Уголки моих губ дрогнули в ироничной улыбке. «Марат Марсович, я никогда раньше не заправлял этот УАЗ». У меня нет по нему старой памяти. Это моя первая личная машина. Это было почти что правдой. Вадим Купалов никаких машин ранее не имел. Меня под этим именем вообще ждет множество открытий чудных. Хан хлопнул себя по лбу, оставляя на нем небольшое масляное пятно. — А, ну да, точно. Я-то его сто раз видел. Сам до конца не верил, что получится все так здорово сделать. «Короче, Склифосовский». Он упер в меня мощный указательный палец. «Не лей бензин, лей солярку. Понял?» «Понял. Солярка, она же ДТ». «Он же Гоша, он же Жора», — подхватил хан. «Машину я не мыл. Дыры по низу кузова заварил». «Колхозно, конечно, но для УАЗа самое то. Днище и по краю снизу покрыл черным антигравом. Общий вид это не меняет. Опытный глаз поймет, что она ветеран Куликовской битвы». Обычная рабочая лошадка Почты России. Сколько таких колесит по разбитым проселкам необъятной России, работая скорыми, аварийками, в полиции, в охотхозяйстве, ну и на почте, чего уж там. Хорошая маскировка – это не бросаться в глаза. Почтальон со своей дорогой машиной смотрится противоестественно, а так каждый первый подумает, что служебная. «Отлично, хан!» Сказал я, чувствуя, как внутри поднимается волна удовлетворения. «Это именно то, что я хотел. Вы волшебник!» Хан несколько раз кивнул. Было видно, что похвала ему приятна, и он считает ее вполне заслуженной. «С тебя еще сорок тысяч!» Напомнил он, возвращаясь с небес технического творчества на землю товарно-денежных отношений. «Я предупреждал, были доп. работы и по материалам добор». «Нет проблем!» Я полез во внутренний карман куртки. Вы предупреждали, я принес. Деньги перекочевали из моих чистых рук в его мозолистые с впитавшимся машинным маслом ладони. Это было не то что честное, а даже очень экономная оплата, даже с учетом ранее внесенных. Ладно. Если какие-то шероховатости при эксплуатации вылезут, заезжай, урегулируем. Хан протянул мне связку ключей. Среди них был старый ключ от дверей и новый с чипом от замка зажигания. Само собой, как я и предупреждал, продать такого коня у тебя не получится, и за границу нельзя. Любая проверка выявит, что все агрегаты, начиная от движка, нештатные. Так что гайцов не зли. Сразу не гоняй, привыкни к технике, она у тебя с характером. Я кивнул, открыл дверь и забрался на водительское сиденье. Тело сразу провалилось в уютные объятия японского велюра. Пахло в салоне странно, старой резиной и пылью УАЗа и одновременно свежим машинным маслом, сваркой и новой вещью. «Разворачивайся сюда!» — скомандовал мне хан, и я начал свою первую поездку на своем новом и одновременно старом авто. Сумка с надписью «Почта», пахнущая типографской краской от постоянной транспортировки газет, улеглась на соседнее сиденье. То самое, анатомическое, японское, которое теперь стыдливо пряталось в полумраке кабины буханки. Вообще-то формально я был на работе. И это было хорошо. Работа — это якорь. Она привязывает тебя к реальности, делает тебя обычным человеком, с недостатками и положительными качествами со странностями, но одним из всех. Люди – и существа социальные. И тут есть важный момент. Двоедушники делились на тех, кто адаптировался к человеческому обществу, и тех, кто ушел в отрицание, став дикими. Второй важный момент – численность населения Руси в IX веке где-то 5 миллионов человек, а сейчас одна только Российская Федерация, что далеко не вся Русь, 146 миллионов. То есть мир людей конкретно так вырос за время моих жизней. И ты либо адаптируешься к человеческому миру и играешь по его правилам, либо сидишь в глухих лесах, горах или диких болотах и не отсвечиваешь. Причем особенно стараешься не убивать людей, потому что в таком случае появляются инквизиторы, фанатики, даже и другие двоедушники и обнуляют тебя за нежелание играть по общим правилам. Так что путь тех двоедушников, которых я знаю и вижу, — быть частью мира людей, и в этом плане нужна работа. Буханка плыла по разбитому асфальту поселка, словно яхта по волнам Карибского моря. Японская подвеска глотала неровности, руль слушался, двигатель урчал. Бак, правда, почти пустой. Хан залил мне немного топлива, но не более того. Я притормозил у покосившегося забора, выкрашенного в ядовито-зеленый цвет. Местный ориентир. Здесь жили две подружки-старушки — Никитишна и Кузьминишна. Мне иногда казалось, что они занимали пост сидения на своей лавочке и обсуждения всех и вся с раннего утра. Захватив пару квитанций и свернутую в трубку газету «Вестник зош я выбрался наружу. От одного из их домов пахло пирожками. В Колдухине, несмотря на дефицит молодежи и детей, бабушки продолжали печь пирожки. Это упорство достойно уважения. «Здрасте, девочки!» — зычно поприветствовал я, подходя к калитке. Никитишна, сухонькая, похожая на сушеный гриб-сморчок, поджала губы, но в глазах мелькнули искры интереса. Кузьминишна расплылась в беззубой улыбке. «Ой, так сразу, девочки!» а то здоровье вам богатырского ага легендами давлета прошамкала никитишна и тебе не хворать вадик мы тебя уже заждались я отдал им квитанции а кузьминишне еще и газету кузьминишна приняла газету с достоинством английской королевы принимающей верительные грамоты но смотрела она не на прессу а на мою машину в поселке ничего не скроешь «Если ты покрасил забор, это событие. Если приехал на другой машине, это сенсация, а то и повод для расследования масштаба Агаты Кристи». «Вадик!» — прищурилась Никитишна, показывая на мой уаз. «А чего это? Та, которая у почты стояла, или новую дали?» «Скажите тоже новую», — я махнул рукой, изображая крайнюю степень скепсиса. «Кто ж нам ее даст? Это бабушки старую починили». И всучили, мол, пользуйся и не благодари. А, -а, -а, а протянула Никитишна, явно разочарованная отсутствием криминала в этой ситуации. «Ну да, ну да, начальство! Оно тебе новое и красивое не отдаст, даже не мечтай! Надо радоваться тому, что не пешком!» Я вернулся в спасительное нутро кабины. Сквозь окна видел, как старушки склонились друг к другу, обсуждая полученную информацию. Я вырулил на Краснопартизанскую, то есть центральную улицу Колдухина. Впереди, возле поселкового магазина, маячили три фигуры. Я сразу узнал их. Сложно не узнать дочерей Тамары.